Сорок четвертая глава. Пока мы жили на даче, ухаживание и помощь Вячеслава воспринимались естественно. Я, честно сказать, не думала об этом вообще. Все шло, как идет изо дня в день. Привычным и простым путем, без рефлексии и напрягов. Совершенно естественно и легко. Как будто мы жили так уже много лет. Утренние встречи, совместные быстрые завтраки, затем работа и обеды, когда собираются все. Неспешные разговоры, шутки, легкость и простота в общении. Обязательно вечерние прогулки вдвоем и полное расслабление рядом я всерьез как бы и не рассматривала его отношения это же дача это как такая лайтовая разновидность курортного романа да и что собственно было то разговоры мелкие знаки внимания легкий флирт Тепло простого человеческого общения, бесценное, по большому счету, Но ведь все, что случилось на отдыхе, остается там же. Я не рассчитывала на продолжение нашего общения. Слишком это... Но пока я стояла у окна и смотрела, как Слава, спустившись во двор, подходит к своей машине, то почти не дышала, ожидая. Да, именно этого, как он повернулся перед тем, как сесть в автомобиль, и, найдя глазами мои окна махнул рукой. Сердечко мое вначале замерло, а затем подпрыгнув, побежала дальше, а я улыбнулась и махнула ему в ответ. После приложила холодные ладони к горящим щекам и тихонечко рассмеялась. Кажется, жизнь-то продолжается. Домашние заботы, обычная рутина и хозяйские хлопоты завертели меня, и почти незаметно пролетел день. Несколько раз словила себя, что, например, отмывая ванну, я пою. Мурлыкаю под нос незамысловатый и случайно услышанный мотив. «Все уладилось у меня в этот день. Играючи, я вымыла и убрала квартиру к проживанию в ней ребенка, наготовила еды, встретила доставку всякой необходимой всячины. Даже коты и те по результату тщательного обследования территории остались довольны положением вещей. Кстати, где-то к обеду курьер доставил мне целую охапку ромашек от Славы. Это было мило и приятно. Так что день пролетел незаметно. А к вечеру мне позвонила свекровь. Бывшая Виктория. Завтрак одиннадцати доставь Людмилу к нам в нашу городскую квартиру. Безапелляционным тоном барыни, незашедшей до прислуги, заявила она. «И вам здравствуйте, Эльза Ильинична. К сожалению, я не могу выполнить вашу просьбу. Решением суда ваше семейство ограничено в общении с моей дочерью по времени и должно проходить либо на моей территории, либо в моем присутствии. Вы же юрист, Эльза Ильинична. Кому как не вам понимать, что закон суров?» «Но это закон, и он обязателен к исполнению», — пропела я, укладываясь на диван и задирая усталые ноги вверх. С удовольствием представила перекошенную от бессильной ярости рожу бывшей свекрови, и мне стало хорошо. И совсем не стыдно. «Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне, мерзавка? Да мы тебя из грязи вытащили, отмыли, одели, в люди вывели. А ты так мне благодарность высказываешь!» Предсказуемо завелась мама бывшего мужа, шипя в трубку. «Ах, какая прелесть! Она меня вывела, оказывается, в люди! Прелестно! Напоминаю, что наш разговор записывается!» Пропела я довольным тоном и переместила ноги еще выше. «Плевать!» «Немедленно привези мне внучку!» — взревела святая Эльза. «Кстати, о содержании и одежде. Будьте так любезны, соберите и упакуйте мои и милочкины вещи в доме вашего сына. Доставку так уж и быть я возьму на себя и сообщу вам по готовности время подачи машины. И сообщу вам по готовности время подачи машины транспортной компанией». Промурлыкала с удовольствием, чувствуя, как ноги оживают и становятся легче. «Все-таки нет более действенного способа снять усталость с ног, как прохладный душ и возможность задрать их выше головы. «Ты отравила жизнь моему сыну. Из-за тебя он потерял работу. Ты виновата в том, что распался ваш брак. Ты оставила свою дочь сиротой и теперь еще и лишаешь ее бабушки единственного дедушки неблагодарная», — еще больше завелась свекруха от моего довольного тона. Кажется, она так орала, что плевалась в трубку. «Эльза Ильинична, любезная, спешу вам сообщить, что ваш сын перед разводом наградил меня венерическим заболеванием. И не только меня одну, но и, похоже, весь женский коллектив филиалов веренного ему банка в полном составе. Представляете, если девчонки не растеряются и подадут на Илюшеньку коллективный иск? Вот позор-то будет на всю округу. А что, если его уволили именно по этой причине? Ведь вполне возможно, акционеры Банка могли узнать о маленькой шалости вашего сыночка. Смакуя расписывала я мерзкие подробности интимной жизни бывшего мужа своей свекрови до тех пор, пока она с воплем. «Мерзавка!» — не бросила трубку. А я села нормально и почувствовала себя хорошо. Просто отлично! Ничего не болело и никакого сожаления я не испытывала. Напевая и пританцовывая, направилась мыть и укладывать отвыкшую от режима милочку. Я сегодня старалась по максимуму нагрузить ее, чтобы от усталости дочка уснула легче и вовремя. Но все равно час с небольшим я читала ей сказку и почти совсем усыпила себя, когда Мила засопела и, кажется, отрубилась ненадолго рядом с ней. С трудом переборов сонливость, вышла из комнаты и заметила, что на моем телефоне предсказуемо отражается множество неотвеченных звонков. Ну, естественно, не могла же Эльза Великолепная оставить мой Демарш без ответа. ну посмотрим.